Харичаран, чаран если можешь ходить по воде, возьми лодку». Конец примечания. Если копнуть достаточно глубоко, сомнение всегда является результатом действия системы верований, которая вступает в противоречие с верой в свои возможности. Пока этот конфликт не улажен, вам не удастся вытащить из трясины свой джедайский крестокрыл, говорит Рамта. Сколь глубоко, сколь широко и высоко ваше принятие, ибо в этом и состоит вера. Вы никогда не сумеете воплотить в своей жизни то, чего не сможете принять. Так сколь велико ваше принятие, оно больше, чем сомнение, где проходят границы вашего принятия. Не за них ли вы болеете? Не за них ли вас настигает старость? Не за них ли вы несчастны, ибо уровень принятия ограничен несчастьем? Тогда что ж, это все, что вам доступно. Так вы не получите ничего большего. Когда магл видит, например, дракона, Министерство направляет к нему «аблевиаторов», в кавычках, специалистов по забвению, которые при помощи специальных чар заставляют магла все забыть. Веб-сайт, словарь Гарри Поттера. Почему Дональд Трамп богат? Потому что он принял возможность получать по 3 миллиона долларов в день. Он построил модель возможности, какой нет у большинства людей. Модель большинства людей позволяет им получать сотни-две в день. А он просто добавил некоторое количество нулей и принял эту цифру. Вовсе не обязательно, что он родился с каким-то особым даром. Все дело в принятии. Как вы увеличиваете свой уровень принятия? Спортсмены увеличивают его при помощи тренировок, а затем соревнований. Так они обнаруживают свои границы, они обнаруживают свои сильные стороны, им помогают тренеры, и в конце концов некоторым спортсменам удается завоевывать олимпийские медали. А почему работа с сознанием должна сильно отличаться? Возможно, сознание тоже нужно тренировать. Может быть, нужно непрестанно подпитывать свой разум информацией, Спрашивает Марк. Параграф четвертый. Учите людей бояться нового знания и сделайте его недоступным. Новое знание – это ключ, отпирающий двери старых систем верований и дающий нам выход ко все более широким реальностям. Более того, знание усиливает веру в подлинные процессы, действующие во Вселенной, тем самым давая нам магическую силу. Поэтому против знания следует применять самое радикальное средство – страх. Защита. Ищущий находит. И стучащему отворят. Евангелие от Матфея. Глава седьмая. Стих восьмой. Когда мы представляем себе мага, воображение рисует человека в кабинете с полками до самого потолка и разбросанными повсюду научными инструментами. И доктор Диспенза объясняет, откуда этот образ. Необходимо знание, чтобы ваши мечты обрели Большее величие. Необходимы и страстное желание выйти за пределы собственной зоны комфорта, победить собственный догматизм, сделать что-то такое, что большинство людей сочли бы безумным. Однако делать это, не обладая достаточными знаниями, и есть безумие. Если же вы совершаете это, зная, что делаете, тогда это героизм, тогда это величие, тогда это гениальность. Конец цитаты. Ему вторит Амит Госвами. Всякий раз, когда расширяются наши границы, мы счастливы. Когда же наши границы сужаются, и мы отождествляем себя с маленьким коконом, мы несчастливы. Поэтому очень важно расширять границы. Что еще характерно для магов, у них есть посох. Посох есть у Йоды и у Гендальфа.